Весь мир в русском языке одно и то же, что и мир в смысле умиротворение, миролюбие и мирное сосуществование всего и вся. Также и весь белый свет это мироздание, построенное на стройных и красивых законах света, и весь белый свет немыслим без этого для тех, кто складывали душу русского языка, наших мудрых предков. Лад но, ладный, паладили сошлись в стройном гармоническом ряду общей энергии, основа которой семиричный, двенадцатиричный лад, главный элемент музыки сфер. Гармония, гармонь, лад, ладонь. Намекает на то, что некий музыкальный строй индивидуальной энергии человека отражен на его ладошке. Музыкальный строй гармоничный дает подобное ладу слово «ряд», «посидим рядком», «поговорим ладком». Им рядом мы меряем порядок, рядимся и наряжаемся. И все у нас должно быть в порядке, то есть жизнь-судьба выстроится по красивому, ладному рядку. Кол-лисо. Нашей жизни и всего мира крутится от слова «кол», означающего и центр вращения, ось и окружность вращения, цикл. Колесо, коловращение, колдовать. Ни один обряд не обходится у колдунов и шаманов без вращения, кругового нагнетания энергии калабук, круглый бок, калач. И от калача русского недалеко до калача кры и калавады восточных наук в космических циклах. Имя бога времени на востоке кала около, в округе, в черте окружности вокруг оси. Околица пространство, очерченное кругом нашего мира. Кал итка, калитка ворота, вращающиеся от слова ворот, вращение. Вращение суть эволюции. Развитие, витье, закручивание, нарастание ветков в спирали совершенствование, какое мы можем увидеть и в завитом стебле любого растения, и в закрученной спирали молекулы ДНК. И тогда развращение, распад спирали эволюции, её разламывание, превращение в бесформенную, лишённую силы сопротивления и упругости нить. Вращение, расщепление. Из него выделяется самый интересный корень ра. Растить, расти. Что это такое, ра? Это само наше солнышко, солнце, ярило. Славяне в древности называли в обратном порядке не яр-жар, а ра. Таким было старое название великой русской реки Волги, и город один на ней до сих пор называется Самара. Этот корень мы произносим в ра-дуге, солнечной дуге, в растении и в радости, когда душа достигает блаженства солнечного света, духовной красоты. Мы тянемся, как растение, к нему, к ра-дуге красоте. И так же ра, высшее солнечное начало называлось не только в санскрите в Индии, но и у египтян и у майя за Атлантическим океаном. И в тайном священном языке инков, который лингвисты теперь опознают по многочисленным санскритским корням в языке племён, для которых инки, народ, прибывший из океана, были учителями цивилизации и культуры. Существовал и существует единый центр, который незримо посылает зёрна разума по народам и странам хотя языки народов и формируются во взаим влиянии и взаимном перетекании, но остаются в них эти пусть и скрытые, но величественные, глубоко научные зёрна, давая нам право на звание человека разумного. Одно из таких зёрен общий корень в восточном слове Будда и в термине кельтских жрецов друидов Буддут. Он означает высшую мудрость. Ещё в название святилища на иврите Тибутта в китайском языке Ти это бог, а в другом варианте еврейского Тибутта Тибет. Это кроме святилища означает ещё и ковчег Ноя и плавающую колыбель Моисея. Символизм этих ковчегов божественной мудрости даёт нам направление на восток, в сторону его высочайших горных систем, главная и самая большая из которых Тибет. Сотни тысяч лет эти места были для самых страшных потопов неприступным ковчегом.